Я пошла. Марта вставила разъем датчика на место и стала измерять напряжение на проводах относительно экрана, прокалывая их иголкой тестера. Самым большим был потенциал красного провода, чуть ниже — оранжевого, дальше вниз — зеленого, и самым низким был потенциал синего провода. Можно было и по цветам догадаться, — заметила девушка. Чем дальше от красного, тем холоднее.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 Электричка в 10 вагонов имеет 4 мегаватта установленной мощности. Ну вот, а я что говорю, огромная мощность. Типовой энергоблок АС, имеющий 1000 мегаватт, может таким образом запитать всего 250 электричек. Но ты забываешь о том, что электричка в 10 вагонов везет 1000 человек со скоростью 130 км в час. Только тогда она потребляет все свои мегаватты. И какая же мощность приходится на одного пассажира? «Всего 4 киловатта. А какой-нибудь СНОП на собственном авто везет по городу только свою собственную задницу со скоростью по пробкам в среднем 15 километров в час, потребляя при этом 73,5 киловатта. Да, ты права, окрыть нечем. Значит, такси брать не будем? Слишком неэкологично? Поедем лучше на автобусе. Это, кстати, и безопаснее. Ладно, уговорила». Через час с небольшим они прибыли в Балашиху. «Куда теперь?» — спросил Александр, когда они вылезли из комфортабельного автобуса на улице Центральной. «Зайдем к моей подруге в риэлторскую контору. Тут недалеко, пару кварталов пройти». Путники вошли в приземистое одноэтажное здание, непонятно когда и для чего построенное внутри квартала. «Компания Дольчевита, налево», — сказала Марта, показывая дорогу.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 Марта Локсли, собственной персоной. Девушки обнялись, как старые подруги. «А это кто с тобой?» «Знакомьтесь, Александр Суминский, выдающийся ученый. Ирина Давлетьян, нереально честный и порядочный риэлтор. Изумительный человек и моя подруга». После обмена любезностями Ирина спросила Марту. «Ты просто так зашла или дело какое?» «Нас никто не слышит».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 Но если бы они знали, с кем связываются, надеюсь, они хоть живы? Я тоже очень на это надеюсь, не было времени проверять. Как дела в твоей центурии? Пока все в порядке. Твоя идея с надфильмами оказалась великолепной. Практически все московские декады взяли ее на вооружение. Жаль, что нас мало и серьезного влияния все это, конечно, не оказывает. А идея с остановками? Это прорабатывается. Твоя декада, наверное, пойдет первой.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 Я же была попутчицей Александра, и если мы прячем его, то надо прятать и меня, имя попутчицы очень легко узнать. И еще у него банковская карта, наличных не хватит. Пропустить через наш терминал ее нельзя, надеюсь, ты понимаешь. Конечно. А если по схеме и карусели? Он тебе доверяет? Куда же ему деваться? Жить-то хочется? Марта подошла к Александру. Ты не против обналичить всю сумму с твоей карты?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 Человек не долетит даже до Марса, он привязан к Земле и никогда не сможет по-настоящему выйти в космос. Если человек не сможет завоевать космос, тогда в чем смысл существования жизни на Земле? Она ведь не вечна, как не вечна наша звезда. Здесь ты права, жизнь спонтанно возникла, относительно недолго существует, эдек миллиарда три лет, и теперь ей приходит конец. Видимо, жизнь — это просто свойство материи такой же, как, например, свойство воды быть жидкой в нормальных условиях, тогда как ее молекулярный вес предписывает ей быть газом. А нет. Сильно полярные молекулы цепляются друг за друга, придавая воде свойства жидкого кристалла. Жизнь, по-твоему, возникла спонтанно? Ты что, атеист, что ли? А как же твоя теория об информационном поле, на которой построен твой метод лечения? Информационное поле — это свойство биосферы.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 Так оно и было. Это еще в школе проходит. А потом происхождение видов шло по Дарвину. Мутация, естественный отбор, наследование полезных признаков, отбраковка особей с вредными признаками. Ты же все это учила в школе. Странно, что такой выдающийся ученый, как ты, подтвердивший своими достижениями существование информационного поля, продолжает верить в эту несусветную чушь. Кстати, идея об информационном поле не моя.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 Гугол отдыхает. В том-то и дело. Скажи типовой размер аминокислоты. Около тысячных микрона. Длина всей последовательности. Умножаю 574 на тысячных микрона. Получается 1,722 микрона. Теперь давай посчитаем, сколько потребуется времени для проверки всех вариантов цепочки аминокислот длиной 574 и выбора из них единственно верного варианта, который будет работать и правильно выполнять свою функцию. Но может быть правильный вариант не единственный? Боюсь, что правильный вариант все же единственный. Примером может служить серповидно-клеточная анемия. Это наиболее частая форма гемоглобинопатий.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 То есть ты хочешь сказать, что это время на 715 порядков больше возраста Вселенной, который оценивают всего лишь в 20 миллиардов лет? Именно так. И это доказывает, что случайное изменение и проверка, как это предполагал мистер Дарвин, не смогут синтезировать за приемлемое время даже гемоглобин с его информационной емкостью 3444 бита. Не говоря уже о 9 гигабитах генетического кода человека.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 Посмотри на себя в зеркало. Каждый образованный человек, посмотрев на тебя, тут же скажет «О, это Генрих». Ладно, Генрих-то Генрих. А у тебя какой ник? Ассоль. А у Ирины — Гита. Так всех и называй, потому что ты теперь член организации, по крайней мере, временно. Итак, послезавтра раздастся звонок в дверь. Может быть, по домофону? Нет.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 Такая вот иерархическая конспиративная структура. Понятно. Ладно, я пошла. Сегодня сделаю тебе из со сметанным соусом. Если смогу достать подровку, сделаю и суп. Варить суп из натуральных ингредиентов слишком мутамительно. Конечно, не надо и так слишком шикарно. Спасибо. На утро будешь есть яичницу и кофе со сливками. Сможешь хоть яйца поджарить? Да, с этим я справлюсь. Отлично. Я пошла.